Пора было брать гада и раскалывать его. «Куда вы?» — Полюбопытствовал Меррикашка, когда я поднялся к Фомичу. «Я с вами», — не раздумывая, сказал он, — «хочу смотреть ему в глаза». Мне положительно нравился этот заморский гость. Я подошел к Кате. Она по-прежнему сидела, уставившись в пространство, в каком-то горестном оцепенении. Перед ней стоял нетронутый стакан воды — Подсев к ней, я по-братски, учешающе, положил руку на плечо. В двух словах обрисовал ситуацию. Кажется, она понимала и не понимала. Слишком много свалилось на нее в последние дни. В конце я сказал, «Мы с Джейком едем за Фомичом. Я завезу тебя. Это тебя вырвалось непроизвольно. Я очень жалел ее. Я завезу тебя домой». «Нет». Почти испуганно вскрикнула она. «Нет». Дьячков здесь ни при чем». «Нет», – проговорила она, и по ее лицу пробежала гримаса отвращения. Она добавила твердо, «Я поеду с тобой». «С тобой и Джейком». Джейк махнул официантке и крикнул, «Счет, пожалуйста!» и сделал жест, обозначающий, что он платит за все выпитое нами четверыми вместе с господином Дьячковым, включая нетронутый катин стакан минеральной воды. После ярко освещенной праздничной рождественской Москвы Симферопольское шоссе казалось провинциальным трактом. Коварный снег маскировал колдобины, восьмеркатое дело с грохотом проваливалось в ямы, и Паша всякий раз шевелил губами, беззвучно ругаясь. В январской темноте мелькали фары встречных грузовиков. Неуютно тряска была в машине. Джейк, который так и не привык к американским горкам русских дорог, сидел, цепившись в пристяжной ремень. Катя сжалась на заднем сидении. Она была довольна, что машина шла на большой скорости. Ветер громко бился в обшивку салона и избавлял от необходимости поддерживать разговор. Но говорить было не о чем. Ей оставалось только признаться в поражении, в поражении по жизни. Признаться в том, что ценности, которыми она так дорожила... И любимое парашютное братство и любящий муж оказались пустышкой в том, что Фомич, которого она всю жизнь считала настоящим другом и чуть ли не крестным отцом променял ее доверие и почти дочернюю любовь на американские миллионы. Но Андрей был в самой болезненной, незаживающей раной. Она могла ждать подвоха от кого угодно, но только не от спокойного, домашнего, влюбленного в нее и науку мужа. Катя и выбрала-то его, в числе прочих его достоинств, имея в виду, что такое никогда не изменит, будет предан и надежен всю жизнь. И как безнадежно она, оказывается, ошибалась. Перед глазами против воли мелькали яркие праздничные картинки. Вот Андрей будет ее в холодной парижской мансарде, прижимает к теплым соснащикам букет хрупких фиалок, ставит на кровать коробку, из целлофанового окошечка выглядывают ее любимые эклеры. Вот они с Андреем вместе выбирают мебель для спальни, для их собственной спальни в московской квартире. По вечерам листают каталоги, а все субботы проводят в магазинах. Азартно спорят о цвете и стиле спальных гарнитуров. В одном из дорогих салонов Андрей озабоченно шепчет ей на ухо. «Бог с ним со стилем, главное, чтобы кровать была крепкой, ты же понимаешь». Катя отгоняла воспоминания. Она пыталась разозлиться, вспомнить те эпизоды, когда Андрей бывал несправедлив, груб, несносен. Но память ее не слушалась. В голове проносились иные картинки. Его теплые объятия ледяными январскими ночами его изысканный салат из креветок с сырным кремом или мидий с зелеными яблоками. Как мальчишески гордо, желая обрадовать ее и удивить, подавал он их к столу. И как азартно разгадывал кроссворды и был единственным человеком, который знал ответ на любой вопрос. И как он никогда не повторялся в своих изящных комплиментах. И он, он... Ее, да, он ее бросил, променял на паскудную, размалеванную Машку, предпочел машкины ужинки, неоконченную среднюю школу,